глава 18. лекарь У сплавленных есть второй металл, который я нахожу чрезвычайно интересным: металл проводник бури света. Это означает поразительные последствия в плане создания фабриолей. Сплавленные используют этот металл в сочетании с рудиментарным фабриалем, простым самосветом без спрена запертого внутри. Как они вытягивают бурисвет из сияющего в эту сферу, остается загадкой. Мои ученые считают, что они, должно быть, используют дифференциал инвеститоры. Если самосвет полон буресвета или, как я полагаю, пустотного света, и этот свет быстро покидает свое вместилище, возникает перепад давления или своего рода вакуум в самосвете. Это остается всего лишь теорией. Лекция по фабриальной механике, прочитанная на Ванихалин перед коалицией монархов Уритеру, Езован, 1175 год. Каладин стоял на краю платформы клятвенных врат, глядя на горы. Ледяной снежный пейзаж казался потусторонним. Да Уритеру... Он видел снег лишь несколько раз с небольшими пятнами на рассвете. Здесь снег был густым и глубоким, нетронутым и чистым. «Камень смотрит на подобный пейзаж прямо сейчас?» — спросил себя Каладин. Семья камня Скары и Дрехи уехали почти четыре недели назад. Они прислали единственное сообщение через даль Дальперо вскоре после отъезда обозначив прибытие на место. Он беспокоился о камне и знал, что никогда не перестанет волноваться. Хотя детали поездки... Что ж, это уже не были проблемы Каладина. С ними разбирался Сигзил. В идеальном мире Тефт стал бы лордом, командующим ротой, но пожилой ветробегун сурово отчитал Каладина за одно только предложение. Каладин вздохнул и направился к контрольному зданию клятвенных врат в центре плато. Там ему кивнула письмоводительница. Она связалась с клятвенными вратами на расколотых равнинах, и те подтвердили, что запускать перенос безопасно. Он так и сделал это, вставив ключ, сил клинок, в щель замка на стене контрольного здания. Вспыхнул свет, и Каладина перенесло на расколотые равнины. Тут же, применив сплетение, он взмыл в небо. Ветробегуны так и не подняли шума из-за его отступничества. Вероятно, предполагали, что он стремится стать большим начальником по части стратегии или снабжения. Со временем этот путь избирало большинство боевых командиров. Он еще не сказал им, что собирается заниматься чем-то другим. И сегодня ему предстояло решить, чем именно. Даллинор все еще хотел, чтобы он стал послом, но мог ли Каладин посвятить свои дни политическим переговорам? Нет, он будет неуклюж, как лошадь в мундире, стоящая в бальном зале и старающаяся не наступить на женские платья. Идея была глупой, но что же ему делать? Он достиг приличной высоты, затем описал бодрящую петлю, пользуясь сплетениями без всякой сознательной мысли. Он уже делал это так же безотчетно, как шевелил пальцами. Сил пронеслась рядом с ним и засмеялась, встретив пару спренов ветра. «Я буду скучать», — подумал он, и тут же почувствовал себя глупо. «Он не умирает. Он уходит на пенсию. Он все равно будет летать. Нет смысла отрицать очевидное из жалости к себе». Встретить эту перемену с достоинством было трудно. Но он справится. Он заметил что-то вдалеке и устремился туда. Летающая платформа Навани наконец-то достигла равнин. С передней части верхней палубы множество лиц глазело на пейзаж. Каладин опустился на палубу, отвечая на приветствие ветру бегунов, что охраняли корабль. «Мне жаль, что поездка заняла так много времени», — сказал он собравшимся беженцам. «По крайней мере, это дало нам достаточный срок, чтобы подготовить все для вас. Мы начали организовывать башню по кварталам», — рассказывал Каладин час спустя, ведя родителей по глубоким коридорам у Ритеру. Он держал в руке большой сапфир, освещая путь. «Здесь трудно сохранять чувство общности, слишком много одинаковых коридоров». Можно легко заблудиться или начать чувствовать себя так, словно живешь в яме. Лирин и Хесина следовали за ним, зачарованные разноцветным рисунком слоев на стенах, высокими потолками, общим величием огромной башни, полностью высеченной из камня. «Изначально мы организовали башню по принципу княжества», — продолжил Каладин. Каждому из элитийских великих князей была отведена часть определенного этажа. Навани не понравилось, как все обернулось. Мы использовали не так много помещений на внешней стороне, где естественное освещение, как она хотела. Великие князья стремились держать своих людей поближе, и из-за этого большое количество людей скапливалось в огромных помещениях, которые явно не были спроектированы как жилые. Он нырнул под странный каменный выступ. В Уритеру было множество подобных странностей. Это выглядело, как круглая каменная труба, пересекающая коридор. Может, для вентиляции? Но почему ее разместили там, где ходят люди? Многие другие особенности башни не поддавались логике. Коридоры заканчивались тупиками. В некоторые комнаты можно было заглянуть лишь через крошечные отверстия. Были обнаружены узкие шахты, уходящие вертикально вниз на 30 и более этажей. Можно было бы назвать такой расклад безумным, но даже самые непонятные намеки на чей-то замысел вроде хрустальных жил по углам комнат или мест, где узоры слоев переплетались и делились, похожи на глифы, вделанные в стену, заставляли Каладина думать, что это место строили никак попало а согласно какому-то плану. Эти странности возникли по причинам, которые они пока не могли понять. Его родители поднырнули под препятствие. Они оставили брата Каладина с детьми Ларль и их гувернанткой. Она, казалось, приходила в себя после потери мужа, хотя Каладин думал, что знает ее достаточно хорошо, чтобы видеть насквозь. Похоже, она действительно была привязана к старому бахвалу, как и ее дети. Мрачная пара близнецов, слишком замкнутых для своего юного возраста. Согласно новым законам о наследстве, введенным Ясной, Ларель должна была получить титул городоначальницы, так что она отправилась на официальную встречу с королевой. Пока остальных беженцев водили по башне письмоводительницы Навани, Каладин хотел сам показать родителям, где будут жить обитатели Пода. Вы притихли, сказал он. Полагаю, поначалу это место может ошеломить, я чувствовал то же самое. Навани все твердит, что мы не знаем и половины особенностей Уритеру. Это потрясающе, сказала мать, хотя я немного удивлена тем, что ты называешь светлость Навани Халин по имени. «Разве она не королева этой башни?» Каладин пожал плечами. «С той поры, как мы познакомились, наши отношения стали более неофициальными». «Он лжет», — сказала Сил заговорщицким тоном, сидя на плече Хесины. «Он всегда так говорил». Каладин называл короля Элокора по имени задолго до того, как стал сияющим. «Неуважение к светлоглазым правителям», — сказала Хесина, — и общая склонность делать все, что ему заблагорассудится, невзирая на общественное положение или традиции. Откуда ради рошара в нем это взялось? Она взглянула на отца, который стоял у стены, изучая линии слоев. — Понятия не имею, — сказал Лирин. — Поднеси свет поближе, сынок. — Взгляни-ка, эти слои зеленые. Такое не может быть естественным. «Дорогой, тот факт, что стена является частью башни, размером примерно с гору, не подсказал тебе, что это место целиком неестественное?» «Видимо, его таким духо закляли». Лирин постучал по камню. «Это нефрит?» Мать наклонилась, чтобы осмотреть зеленую жилу. «Железо. Оно придает камню такой оттенок». «Железо?» — переспросила сил. «Но ведь железо серое, не так ли?» «Да», — сказал Лирин. А «Зеленым камень делает медь, верно?» «Вы так думаете?» — спросила Хесина. «Я почти уверена, что все не так». «В любом случае, пусть лучше Кэл покажет нам комнаты». Он явно взволнован. «Почему вы так решили?» — спросила Сил. «Мне кажется, он никогда не волнуется. Даже если я говорю, что приготовила для него забавный сюрприз». — Твои сюрпризы, — сказал Каладин, — никогда не бывают забавными. — Я засунула ему крысу в сапог, — прошептала Сил. — Это заняло у меня целую вечность. Я не могу поднять что-то настолько тяжелое, поэтому пришлось использовать приманку. — Зачем, ради буря отца, — сказал Лирин, — ты засунула ему в сапог крысу? — Так ведь это было то, что надо, — воскликнула Сил. Ну, — Но неужели вы не видите до чего грандиозная идея? «Лирин избавился от чувства юмора хирургическим путем», — сказала Хессина. «И продал его на рынке за кругленькую сумму», — прибавил лекарь. Хессина наклонилась ближе к Сил. Он заменил его часами, с помощью которых отслеживает, сколько времени все остальные тратят на свои глупые эмоции. Сил смотрела на нее неуверенно улыбаясь, и Каладин понял, она сомневается, шутка ли это. Хессина ободряюще кивнула, и Сил искренне рассмеялась. «Давайте обойдемся без нелепостей», — сказал Лирин. «Мне не нужны часы, чтобы следить за тем, сколько времени все тратят впустую. И так видно, что почти сто процентов». Каладин прислонился к стене. Родительское подтрунивание несло ему знакомое чувство умиротворения. Когда-то он ничего другого не желал, Кроме того, чтобы они были рядом, чтобы можно было смотреть, как Лирин трудится словно одержимый, а Хесина пытается заставить его обратить внимание на окружающих. Отец с любовью воспринимал шутки, подыгрывая им с комичной строгостью. Это напомнило Каладину былые дни, семейные обеды или сбор лекарственных трав с возделанных полей за городом. Он лелеял эти идиллические воспоминания. В глубине души ему хотелось снова стать маленьким мальчиком, чтобы родителям не пришлось пересекаться с его нынешней жизнью, где они, несомненно, услышат о том, что он пережил и сделал, о том, что, в конце концов, сломило его. Он повернулся и пошел дальше по коридору. Ровный свет впереди подсказал ему, что они приближаются к внешней стене. Расплавленный солнечный свет, открытый и манящий, холодная сфера бури света в его руке олицетворяла силу, но плененную и разгневанную. Присмотревшись к свету внутри камня, можно было увидеть, что он движется, бушует, пытается вырваться. Солнечный свет лил все свободно и открыто. Халадин вошел в новый коридор где линии слоев на стенах поворачивались вниз веером, словно плещущиеся волны. Солнечный свет струился сквозь дверные проемы справа. Каладин махнул рукой родителям, которые как раз его догнали. Каждый из этих комнат справа ведет к большому балкону, вдоль всего края. Ларель получит угловую комнату, самую большую, с отдельным балконом. Я подумал, что мы зарезервируем 10 здесь, в центре, и сделаем их местом для собраний. Комнаты соединены между собой, а в некоторых других кварталах балконная секция превращена в большое общественное пространство». Он шел дальше, через комнаты, где лежали стопки одеял, доски для изготовления мебели и мешки с зерном. «Мы можем поставить туда стулья», и устроить общую кухню. Это проще, чем пытаться найти способ дать каждому возможность готовить для себя. Дрова идут с ферм камнепочек на равнинах. Нужно их привозить через клятвенные врата, так что их выдают строго по норме. Однако на этом уровне есть действующий колодец, так что у вас не будет недостатка в воде. Я еще не знаю, в чем будут заключаться обязанности каждого. Как вы, вероятно, заметили, летя сюда, Даллинар начал крупномасштабные сельскохозяйственные работы на расколотых равнинах. Это может потребовать переезда, но мы также можем кое-что выращивать здесь. Отчасти потому я и убедил Даллина разобрать вас всех из пода. У нас много солдат, но удивительно мало людей, которые знают, что надо делать на лависовом поле во время сезона червей». «А эти комнаты?» — Хесину указала на внутренний коридор, вдоль которого тянулись проемы. «Каждая может вместить целую семью. Боюсь, там нет естественного освещения, но их две сотни хватит на всех. Мне очень жаль, что пришлось поселить вас здесь, на шестом этаже. Вам надо либо ждать лифт, либо подниматься по лестнице. Только так я смог найти место с балконом. Наверное. «Это все еще довольно низко. Хуже будет тем, кому в конце концов придется поселиться на самой верхотуре». «Это чудесно», — сказала Хесина. Каладин ждал, что Лирин скажет что-нибудь, но отец просто вошел в одну из комнат с балконом. Он миновал груды припасов, вышел на большой балкон и посмотрел вверх. «Ему не нравится», — подумал Каладин. Конечно, Лирин найдет повод для жалоб, даже когда ему предоставили завидное жилье в легендарном городе эпохальных королевств. Присоединившись к нему, Каладин проследил за взглядом отца. Лирин пытался рассмотреть верх башни, но ему мешал балкон следующего этажа. А что там наверху? Залы собраний для сияющих. На самом верху ничего нет, только плоская крыша. Хотя вид оттуда отличный. Как-нибудь я тебе его покажу. — Хватит болтать, — объявила Сил. — Давайте-ка за мной. Она соскочила с плеча Хесины и метнулась по комнатам. Когда люди не сразу последовали за ней, она подлетела, закружилась вокруг головы Хесины, а затем стрелой рванулась обратно. — Ну же! Они последовали за Спреном. Каладин шел за своими родителями, пока сил вела их через несколько комнат с балконами, которым, как он воображал, предстояло стать большой зоной для собраний с прекрасным видом на горы. Немного прохладно, но большой фабриальный очаг, действующий как общая печь, очень поможет. В другом конце соединенных между собой балконных комнат находилась большая анфилада из шести помещений с собственными уборными и отдельным балконом. Точно так же выглядели покои Лараль по другую сторону. Помещения, похоже, были построены для офицеров и их семей, поэтому Калладин зарезервировал их для особой цели. Сил провела их через переднюю комнату по коридору мимо двух закрытых дверей и прямо в главную гостиную. «Мы всю неделю готовились», — сказала она, шныряя по комнате. У дальней стены тянулись каменные полки с книгами. На эти книги Каладин потратил большую часть своего ежемесячного жалования. В юности он часто жалел, что у его матери так мало книг. «Я и не знала, что в мире так много книг», — сказала Силл. Как на них на всех хватает слов. Кажется, в конце концов окажется сказанным все, что можно сказать. Она метнулась в боковую комнату поменьше. «Здесь есть место для ребенка, и я выбрала игрушки, потому что Каладин, вероятно, купил бы ему копье или что-нибудь глупое. О, идите сюда!» Она пронеслась мимо них и снова оказалась в коридоре. Родители Каладина последовали за ней, а он за ними. По подсказке сил Лирин открыл одну из дверей в коридоре и увидел полностью оснащенный хирургический кабинет. Стол для осмотра пациента, блестящий набор лучших инструментов, включая приспособления, которые отец Каладина никогда не мог себе позволить. Скальпели, устройство для прослушивания сердцебиения, великолепные фабриальные часы, фабриальная нагревательная пластина для кипячения бинтов или очистки хирургических инструментов. Отец Каладина вошел в кабинет, в то время как Хесина стояла в дверном проеме, прижав руку к рту в изумлении, в окружении спренов потрясения. Они выглядели, как разбивающиеся на части блики желтого света. Лирин один за другим взял несколько инструментов а потом начал осматривать банки с мазями, порошками и препаратами, которые Каладин расставил на полке. «Заказал лучшие у врачей Таравангиана», — сказал Каладин. «Надо, чтобы мама прочитала тебе об этих новых лекарствах. В больницах Харбранта обнаруживают удивительные вещи. Они говорят, что нашли способ заразить людей слабой легко преодолеваемой формой опасной болезни, после чего... Она больше не привяжется. Лирин выглядел мрачным. Мрачнее обычного. Несмотря на шутки Хессины, Лирин умел смеяться. У него были эмоции. Каладин часто видел их проявление. Чтобы он отреагировал на все это с подобным спокойствием... «Он ненавидит это», — подумал Каладин. «Что я сделал не так?» Как ни странно, Лирин сел в ближайшее кресло и расслабился. — Это очень мило, сынок, — мягко сказал он. — Но я больше не вижу в этом смысла. — Что? — изумился Каладин. — Почему? — Из-за того, на что способны эти сияющие. Я видел, как они исцеляют одним прикосновением. Простой жест грани танцора может излечить порез или даже отрастить конечность. — Это замечательно, сынок, но... но... я больше не вижу надобности в лекарях. Хесина наклонилась к Каладину и прошептала. Он хандрил всю дорогу. — Я не хандрю, — возразил Лирин. — "Печалится о такой крупной революции в целительстве... Было бы не только бессердечно, но и эгоистично. Это просто...» Лирин глубоко вздохнул. «Думаю, мне нужно найти себе другое занятие». Каладин в точности знал это чувство, эту потерю, это беспокойство. Внезапное ощущение того, что ты становишься обузой. «Отец!» — сказал Каладин. «У нас меньше пятидесяти грани танцоров». «И всего три правдогляда. Это единственные ордена, которые могут исцелять», — Лирин посмотрел на него, склонив голову на бок. «Мы взяли с собой больше десятка, чтобы спасти пот, потому что Даллинар хотел быть уверенным, что наша новая летающая платформа не попадет к врагу. Большую часть времени эти грани-танцоры служат на фронте, исцеляя солдат. Те немногие, что дежурят в Уритеру», могут быть призваны только в самых тяжелых случаях. К тому же их возможности ограничены. Например, они ничего не могут сделать со старыми ранами. У нас на рынке есть большая клиника, в которой работают обычные лекари, и там нет отбоя от пациентов с утра до вечера. Твоя профессия не устарела. Поверь мне, ты будешь очень-очень полезен здесь. Лирин снова оглядел комнату, И увидел ее новыми глазами. Он ухмыльнулся. Затем, возможно, решив, что ему не стоит радоваться тому, что людям все еще понадобятся лекари, встал. Ну что ж, полагаю, мне следует ознакомиться с этим новым оборудованием. Заражение, которое может предотвратить болезнь, говоришь. Какая интригующая концепция. Мать обняла его и вышла в другую комнату, чтобы просмотреть книги. Устроившись в кресле в операционной, Каладин, наконец, позволил себе расслабиться. Сил приземлилась ему на плечо и приняла облик молодой женщины в полной хаве с заколотыми на олитийский манер волосами. Она сложила руки на груди и выжидающе посмотрела на него. «Что — Что? — спросил он. «Ты собираешься им рассказать, или это придется сделать мне? Сейчас не время. Почему?» Он не смог придумать вескую причину. Она продолжала донимать его своим удручающе-настойчивым взглядом спрена. Она не моргала, разве что специально, и никто не превзошел бы ее в способности таращиться. Однажды она даже расширила глаза до пугающих размеров, чтобы донести до него особенно важную мысль. В конце концов Каладин встал, и она полетела прочь, как лента света. «Отец!» — окликнул он. «Тебе нужно кое-что знать». Лирин оторвался от изучения лекарств, и Хесина с любопытством заглянула в комнату. «Я собираюсь уйти из армии», — объявил Каладин. «Мне нужен перерыв от войны». Даллинар так распорядился. «Поэтому я подумал, что, может быть, займу комнату рядом с комнатой Ордена. Я... возможно, мне придется найти какую-то другую цель в жизни». Хейсена снова поднесла руку к губам. Лирин остановился, как вкопанный, побледнев, словно увидел приносящего пустоту. Затем его лицо расплылось в самой широкой улыбке, какую Каладин когда-либо видел. Он подошел и схватил Каладина за руки. «Так вот в чем дело, не так ли?» — спросил Лирин. «Хирургический кабинет, расходные материалы, все эти разговоры о клинике...» «Ты понял. Ты наконец-то понял, что я был прав. Ты станешь лекарем, как мы всегда мечтали». Я, конечно, это и был ответ. Тот самый, которого Каладин намеренно избегал. Он думал о ревнителях, он думал о генералах, и он думал о бегстве. Нужный ответ олицетворял отец. Тот самый ответ, которого Каладин в глубине души боялся. Он ведь всегда знал, что есть только одно место, куда он может пойти, как только у него заберут копье. «Да», — сказал Каладин, — «ты прав». «Ты всегда был прав, отец. Я думаю, пришло время продолжить мое обучение».